Последовательность. Надо отдать должное Ясперсу, последователен. Его постулат о значении осевого времени для создания философской веры, которая заменит дасевые религии, это постулат предвзятости, а не результаты наблюдений. Он сам это понимает, утверждая в ранней работе «Психология мировоззрений», что мировоззрение можно рассматривать как выражение разных психологических типов.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 А вот о кантовской трансценденции или шуньятина Горджуны второй век нашеры э. говорить нечего, поэтому при отсутствии знания не возникает разногласий и осуществляется экзистенциальное объединение, упраздняющее разнообразие как принцип.